Элен крепко держала его руку, пытаясь найти утешительные слова, но ничего не сумела сказать из-за рыданий. Лекарь прикрикнул на Петера, чтобы тот покрепче держал ноги Исаака. Элен казалось, что она вот-вот потеряет сознание. Она так и не смогла взглянуть на руку, которую сжимала. Ее молитвы превратились в немой крик о помощи, обращенный к Господу, и всем святым. Казалось, операция длилась вечно. Вскрикнув и изогнувшись от боли, Исаак снова потерял сознание. Время от времени он дергался, когда лекарь снова и снова вонзал пилу в кость. «Парень, неси железо!» внезапно крикнул лекарь. Петр вопросительно взглянул на него. «Давай поторапливайся!» Петр бросился бежать словно за ним гнался сам дьявол. Горячее железо соприкоснулось с человеческой плотью, и в воздухе распространился едкий запах, от которого Эллен стало плохо. Ее стошнило, и ей вспомнился рассказ Жана о нападении на его деревню. После того, как лекарь наложил на руку Исаака компресс из трав, а сверху повязку из чистой льняной ткани — Они отнесли его обратно в комнату. Лицо у него было белым, восковым, как у мертвого. «Зачем вы делали прижигание?» — возмущенно спросила Элен. «Вы же видели, что от небольшого ожога у него чуть не сгнила вся рука, а вы сделали ему еще больший ожог и думаете, что теперь все заживет?» «Гангрена может развиться из любой небольшой раны». Будь это порез или ожог. Почему у тела гниет, никто не знает. Говорят, это из-за дурных соков. Лекарь пожал плечами. Кузнец потерял много крови. Будем надеяться, что дурные соки вышли. Вы должны регулярно обновлять повязку. И если Господь смилостивится, то кузнец выживет. Молитесь, чтобы гангрена не развелась снова». «Большего вы сделать не можете!» Лекарь вздохнул. «Завтра я приду осмотреть его и принесу вам новые травы для компресса!» Он похлопал Элен по плечу. Вы держались очень храбро. Ночью Элен вскочила, услышав крик Исаака. Ее комната находилась по соседству с комнатой Исаака, и она начала прислушиваться но больше ничего не услышала. Должно быть, ей это просто приснилось. Когда она закрыла глаза, то будто на его услышала хруст костей под пилой и крики Исаака, и снова увидела, как он изгибается от боли. Проснувшись утром, Елена обрадовалась, что ночь с кошмарами закончилась. Она не решалась зайти к Исааку. Когда он проснется, и поймет, что ему отрезали руку, он проклянет Элен, как только узнает, что она это не только допустила, но и согласилась на это, да еще и помогала лекарю. Она знала, Исаак не поймет, что она хотела любой ценой спасти ему жизнь ради Милдред и детей. Элен и Петр доделали ворота и утром отвезли их монахам при помощи двух друзей Петера. Чувствуя себя совершенно вымотанной, Элен пришла домой к обеду и услышала, как бушует Исаак.